с афдепом и партийным организациям Туркестана. С освобождением восточных окраин перед партийно-советскими работниками встаёт задача вовлечения трудовых масс национальностей этих окраин в общую работу строительства социалистического государства. Необходимо поднять культурный уровень трудовых слоёв, просветить их социалистически, развити литературу на местных языках, ввести наиболее близких к пролетариату местных людей в советские организации, приобщить их к делу управления краем. Только таким образом можно будет сделать советскую власть близкой и родной для трудящихся Туркестана. следует принять к сведению, что Туркестан по своему географическому положению является мостом, соединяющим социалистическую Россию с угнетёнными странами Востока, что ввиду этого укрепление советской власти в Туркестане может возметь величайшее революционизирующее значение для всего Востока. Именно поэтому упомянутая выше задача приобретает для Туркестана исключительно важное значение. Напоминая о ряде решений Центрального комитета партии, в ЦИК Советов и Совета народных комиссаров в духе предлагаемого циркулярного письма, Народный комиссариат по делам национальностей выражает полную уверенность, что партийные и советские работники Туркестана и прежде всего национальные отделы совдепов сумеют с честью выполнить возложенную на них задачу. Член бюро ЦК партии Нарком Иосиф Сталин. Москва, 12 февраля 1919 год. Жизнь национальностей, 7 номер, 2 марта 1919 года.